Глава вторая «Он колдовал?» — в ужасе воскликнула я. «Говорю же, носил эти булыжники!» — терпеливо повторила бабушка. «Видимо, этим дамочкам помогал, что здесь колдовали». «Дамочкам?» — возмущенно вырвалось еще громче, чем в первый раз. Бабушка лишь недовольно подняла на меня глаза и глубоко вздохнула. «Надо оставить здесь плетеного человека, а потом разузнать у него, что тут по ночам происходит», продолжала она, разыскивая годный вереск под ногами. «Почему ты решила, что это происходит по ночам?» Ревность беспощадно поджигала все мосты, что я спешно выстроила к Максу. «Ну, во-первых, любые ритуалы, и особенно веканские, лучше проводить ночью. А во-вторых, Маринка видела здесь людей на закате». Она остановилась и снова бросила потлевый взгляд. Ты так и будешь стоять, не поможешь своей старушке. Ну, какая ты старушка? Я сорвалась с места и тут же принялась помогать ей. Хорост, я соберу сама. Ты найди мне тонкую березовую кору, чтоб все это туго переплести. Только снимай аккуратно, не забудь извиниться и поблагодарить. Напутствовала она вслед. С залитой солнцем поляны я зашла в тенистый лес. От прилетевших вестей я совсем растерялась и долго не могла найти березу. Как же так получилось, что мой Максим связался с ведьмами? Перед глазами снова появилась рыжая бестия невиданной красоты. Ну, конечно, она околдовала его. Хотя зачем вообще нужно колдовать с такой-то красотой? Глаза вновь налились дождем души. Нескольких горьких слез хватило, чтобы вдалеке загремели грозовые тучи. «Нет, только не это. Лучше уж ненавидеть его, чем жалеть себя». Подумала я и аккуратно сковырнула кору на вмиг возникшей перед носом березе. Когда я вернулась на поляну, бабушка уже выложила из сучков человечка. Заслышав мои шаги, она, не глядя, вытянула руку, прося тонкие березовые лоскуты. «Поблагодарила я ее?» Ей хватило секундного контакта с березовой корой, чтобы понять, я этого не сделала. «Нет», — тихо произнесла я. «Иди проси вдвойне», — строго велела ведунья. С трудом, найдя нужную березу, я приложила к ее стволу ладонь и тихо произнесла. «Прости меня, что потревожила твой покой. Прости, если причинила боль». Голова от всех этих мыслей потяжелела и склонилась к стволу. «Как мне вытащить его из сердца, береза, а?» Скупая слеза, вновь скатилась по щеке и коснулась белого ствола. Вдруг случайным ветром пригнулась ветка, погладив меня по спине. Я тотчас отстранилась, впервые взглянув на дерево, как на равное человеку существо, а, возможно, даже и более совершенное. «Спасибо!» Вырвалось даже больше из сердца, чем из уст. Я вернулась к бабушке. Та уже доплетала человека. Он выглядел грубее самого первого, что мне когда-то уже довелось увидеть, и совсем не имел глаз. А я покрутила в воздухе пальцем, стараясь обрисовать глаза. «Он у нас будет незрячим?» «Зрячим? Нет». Бабушка подняла старую шишку и оторвала две чешуйки. «Мы его закопаем. Из-под земли он не сможет ничего увидеть, но сможет услышать». В следующее мгновение она вставила чешуйки и шишки глубоко в прутье имитированной головы. Затем поднялась на холм и захоронила куклу в неглубокой яме. «Бабуля, что ты знаешь об этих ведьмах?» — спросила я лишь только мы шагнули прочь с опушки. «Об этих?» Она наигранно обернулась в последний раз, взирая на ряд белых камней. «Ну, не именно об этих, а о ведьмах-веканках. Они умеют делать привороты?» «Ах, вот оно что!» — заулыбалась бабушка. «Ясное дело, умеют. Они же ведьмы!» — спокойно заявила она. «А что можно предпринять от их магии?» Бабушка вдруг остановилась. «На твоего Максима никто не накладывал колдовства и приворотов. «Спускайся уже с небес на землю!» Гневно оборвала она и зашагала дальше. Тема была явно исчерпана. С этими словами оборвалась последняя нить, что связывала с Максимом, парнем, который стал по-особому для меня дурок всего лишь вчера. Слово «викка» происходит от древнеанглийского «викка», что означает «ведьма». Или старого тевтонского слова викан — «сгибать», вдруг завела рассказ бабушка, как только я с ней поравнялась. Вика, вероятно, самая известная из всех современных языческих религий, но есть и многие другие. В широком смысле любой, кто верит в более чем одного бога, может быть классифицирован как язычник. Но помимо множества богов, Вика учит, что каждый мужчина и женщина имеют право стать ведьмой через изучение древних знаний и практику. Именно поэтому многие люди привлекаются к Вике из-за интереса к колдовству. Некоторые векани действительно практикуют колдовство, возможно, даже большинство. Но практика колдовства не является требованием религии Вика, согласно которой власть ведьмы исходит от самой себя, от природы, от союзных богов или духов. По своей сути, путь ведичества тесно связан с веканским путем. Несмотря на разную географию появления наших направлений, многие магические знаки объясняются и работают одинаково. В веке пятиконечная звезда представляет четыре элемента. Земля, воздух, огонь и вода, увенчанные духом. Пентаграмма также является символом микромира и символом человека одновременно. Окруженная кругом, она называется пентаклем и означает полноту, баланс и совершенство. У нас и у них пентаграмма используются как символ веры и защитная печать. То, что невозможно сокрушить извне, нарушить, пробить. Бабушка подняла у дороги длинную палку и начертила на земле ровный круг с двумя месяцами по бокам. «Тройная луна», — продолжала она, — является еще одним символом Вика. Это круг с восковым и убывающим полумесяцем по одному с обеих сторон. Тройная луна символизирует тройную богиню, девицу, мать и крону. Лунный цикл Вики вызывает воспоминания о циклах жизни, смерти и рождения. Этот символ часто используется ведьмами Вика в обрядах гадания общения с мертвыми. Бабушка остановилась и той же палкой начертила на земле колесо со спицами. «Восемь спиц колеса!» — снова схематично начертила она. «Еще один из сильных знаков веканских ведьм — это колесо года». Бабушка дважды постучала по рисунку, слегка подняв пыль. «И восемь веканских саббатов в календаре Вика». Существует еще восьмиконечная звезда. Это солнечный символ, относящийся к древнему шумеру. Иногда этот символ имеет солнечный круг в центре, представляющий постоянство солнца. Бабушка выкинула палку и брезгливо обтерла ладони. Есть еще важный символ — спиральная богиня. Бабушка вдруг замолчала, словно боялась говорить о ней, пока мы не отдалимся на значительное расстояние от обрядового холма. «Так вот, обычно эта богиня изображается обнаженной с руками, вытянутыми над головой. Спираль в ее животе представляет бесконечную силу творения. Этот знак является не просто символом. Спиральная богиня есть философия магии Вика». Она вдруг замолчала. «Бабуль», — заговорила я, — «расскажи мне про эту философию. Ты ведь чего-то договариваешь я же вижу». «Уверена?» — вдруг отозвалась она. Я лишь кивнула, предвкушая очередной пинок от веканских ведьм. Очень часто ведьмы, практикующие Вику, проводят обряды обнаженными. От этих слов меня бросило в жар, а бабушка, покосившись, продолжала. В женском теле кроется огромная энергия, способная породить другую жизнь. И если ведьма использует свой энергетический вихрь в обряде, то подобное колдовство становится в разы сильнее. В некоторых случаях можно даже говорить о том, что магии подобные силы сложно найти аналог. Еще одним из приемчиков веканок являются акты сексуального характера во время ритуалов. «О боже!» — из губ. «А это еще для чего?» «Для многих целей, а у веканцев их обычно немало. Посему, если не хватает энергии женского начала, то для колдовских обрядов подключают мужчин». Одна только мысль, что Максим мог быть к этому причастен, вызывала во мне отвращение. Не знаю, к нему ли лично, но уж к магии Вика точно. Мы шли не спеша. Спешить было некуда. До завтра у меня оставалось без лишнего полдня и ночь. Мы придем, поужинаем, бабушка даст мне какое-нибудь задание по сортировке трав или смешиванию ингредиентов очередного зелья, а потом я пойду спать а ровно в шесть прозвенит будильник, и после туманной трассы начнутся мои институтские будни. Нет, я должна была как-то изменить эту цепь событий, прервать замкнутый круг. «Бабушка, я хочу изучать тотемы, хочу найти свое животное», наконец снова заговорила я. «Отличное желание. Если хочешь, по возвращению домой приступим». «Очень хочу», — меня распирало от любопытства. «А как ты нашла свой тотем?» Бабушка вдруг заулыбалась. «Это произошло давно и при весьма интересных обстоятельствах. Мои родители, твои прабабушка и прадедушка, они позволили мне изучать магию самостоятельно, но я вдруг поняла, что мне необходим проводник в мир магии и колдовства». «А как же наши книги?» — вмешалась я. «Наши книги — это инструкции, но они не учителя. Кстати, я рада, что ты начала их называть «наши книги». Она тепло заулыбалась и поправила прядь моих волос. «Так вот, я нашла заклинание, призывающее помощника, проводника». «И что произошло дальше?» Я была так взволнована, понимая, что у бабушки еще ворох нерассказанных историй. «Что-что? Я начала рычать по ночам». «Что?» «Да-да, ты не ослышалась, именно рычать. Сначала я не помнила ни одного из своих снов». И когда родители задавали мне вопросы, я не имела на них ответов. С тех пор все чаще мать начала упрекать отца в потакании моим прихотям, ведь именно он, если ты помнишь, вручил мне бабушкины колдовские книги. Ночами родители ссорились на кухне, а по утрам пытались выяснить, почему я рычу во сне. Однажды отец привел меня к священнику. Тот приложил святой крест к моему лбу, обрызгал святой водой Тогда я впервые услышала, как за спиной кто-то из служительниц церкви шепнул «бесноватая». Нет, я вовсе себя таковой не считала, но и объяснить природу животных повадок не могла. «Но они же проявлялись только во сне», — перебила я ее. «Хм, поначалу да», — терпеливо вздохнула бабушка. Стояла зима, и священник предложил привести меня на купание в проруби в крещенскую ночь. Мама приготовила длинную рубаху, а отец проинструктировал, что я должна буду почувствовать, входя в ледяную воду. Казалось, все было готово, и в назначенное время мы выехали из дома. Наш путь лежал мимо леса к озеру. Там, на одном из его живописных берегов, возвышалась деревянная церковь. Близ нее прихожане проделали прорубь и оборудовали место крещенского купания лестницей. В то время с церковными обрядами шла война. И в атеистической стране действующими оставались лишь некоторые деревенские церкви. Несмотря на запреты, люди все равно втайне совершали христианские обряды, отмечали праздники и не прекращали молиться. Зима выдалась холодной, и в ту ночь отметка термометра опустилась до 40 Я поставила ноги на квадратную печку под сиденьем чтобы впитать как можно больше тепла перед ночным купанием. Вдруг между темных сосен показался темный силуэт. Он передвигался по белому снегу со скоростью автобуса. Я припала к замерзшему стеклу и не сразу, но все же увидела ее. Это была тень огромной кошки. Вскоре автобус выехал к церкви и остановился близ озера. Мы вышли на лютый мороз. На льду было много людей. Там горели огни, аккордами заливалась гармонь, остывали плюшки и самоварный чай. Подобная атмосфера бодрила, придавая сил и решимости. На удивление, вокруг было довольно много подростков и детей поменьше, и в какой-то момент я совсем освоилась. Прямо перед моими глазами люди прыгали в прорубь, окунались головой и выбирались по лестнице на лед. Помню, прижалась я к матери и тихо спросила, не утону ли я. Она заверила, что такого никогда не произойдет, и с Божьей силой мы справимся. Пришла моя очередь, и, сняв одежду, я осталась в одной рубашке. Снег колол ноги а мороз сдавливал грудь и заставлял трястись всем телом. Отец передал меня за плечи священнику, и тот, не раздумывая, подвел к ледяному краю. Один четкий толчок, и я была в воде. Она окутала и обожгла так, словно я прыгнула в кипяток. Перед глазами возник взгляд желтых хищных глаз. Он гипнотизировал и полностью лишал воли. Я до сих пор не помню, что случилось дальше. После холодной воды я внезапно оказалась на скамейке в церкви перед горящими свечами. Священник говорил, что моя душа избавилась от демона, и Господь привел меня в свой святой дом. Но я точно знаю, что в церкви я просто грелась. Несколько дней мы не возвращались к этому происшествию. Но когда оказалось, что мой ночной рык прекратился, отец отважился все рассказать. «Ты скрылась под водой», — тяжело вздохнул он. «А потом выпрыгнула из нее прямо на лед, встав на четыре лапы, как кошка. Ты обтряслась и побежала в церковь так быстро, что никто до сих пор не помнит, Сделала ты это как человек или как животное? Люди еще долго думали, что стали свидетелями изгнания самого дьявола. Я же знала точно, что просто воссоединилась со своим тотемом, перестав его бояться и отторгать. Ее история поразила меня. «И сколько еще таких таинственных историй у тебя в загашнике?» — выпалила я. «Не так уж много. Но их лучше рассказывать в правильное время, ведь они помогают лишь когда ты стоишь на пороге новых знаний». «А про прабабушку?» Я вмиг смутилась, и мой голос зазвучал тише. «Ты так и не рассказала мне ее историю. Она же была одной из самых сильных в роду». «Эту историю уж точно следует рассказывать в другое время». Бабушка всмотрелась в конец поля, где уже виднелся наш дом. «Тем более, что тебе теперь не до прабабки будет». «Почему?» «Да вон, Максим приехал. Ждет тебя у машины».